Глава 18 Не прошло и недели с момента замены номеров, как семейство дало знать о себе управляющему гостиницей. Телеграмма из Миланы извещала о скором приезде мистера Фрэнсиса Вествика, который хотел бы зарезервировать для себя на первом этаже именно четырнадцатый номер. Управляющий крепко задумался, прежде чем отдать необходимые распоряжения. Комнату с подмененным номером сейчас занимал какой-то француз. Он будет жить в ней и завтра, и в день приезда мистера Вестика, и освободит номер лишь на следующий день. Предложить этот номер члену семьи Монбери? И когда он, ни о чем не подозревая, сладко выспится, утром спросить его при свидетелях, как ему понравилось помещение. Дурная слова номера может быть развеяна в один миг. Управляющий потер виски и решился на опыт. 13 А был оставлен для мистера Фрэнсиса Вестика, который не приминул явиться собственной персоной на следующее утро, находясь в прекрасном расположении духа. Он подписал выгодный театр-контракт с популярнейшей балериной Италии, сдал миссис Нортберри с рук на руки младшему брату, который съехался с ним в Милане, и теперь намерен был развлечься. Мистер Фрэнсис лично хотел убедиться в наличии странных ощущений, вызванных у его родственников флюидами гостиницы. Выслушав рассказы брата и сестры, он тотчас заявил, что мчится в Венецию, руководствуясь интересами театра. Услышанное таило в себе великолепный сюжет для драмы с мистическим уклоном. В поезде мистер Вествик придумал ей название «Привидение в гостинице». Увидев развешанные по всему Лондону огромные, красным по черному афиши, публика ринется в театр. Управляющий принял мистера Фрэнсиса с вежливым вниманием. «Здесь какая-то ошибка, сэр. В первом этаже нет комнаты под номером 14. Комната с таким номером находится на втором этаже и занята мною. Я в ней живу со дня открытия гостиницы». Может быть, вам придется по нраву номер 13А? Он освободится на утро. Прекрасная комната. А пока мы вас устроим как можно лучше. Преуспевающий содержатель театра, вероятно, менее всех цивилизованных членов общества способен иметь благоприятное мнение о своих ближних. Фрэнсис принял предложение, назвав про себя управляющего жуликом а «Историю с привидениями лживыми роскостями». В день приезда мистер Вествик отправился обедать нарочно раньше назначенного для всех часа, чтобы пораспросить прислугу, не привлекая излишнего внимания об интересующем предмете. Собранные сведения позволили ему заключить, что комната под номером 13А и есть то помещение, которое брат его и сестра имели в виду. Фрэнсис спросил список жителей и обнаружил, что француз, занимающий искомое помещение, ему хорошо знаком, потому что также занимается театральным бизнесом и сам содержит неплохую труппу. «Дома ли этот господин?» Он вышел, но непременно вернется к общему столу. К финалу обеда Фрэнсис заглянул в ресторацию и был принят своим парижским приятелем буквально с распростертыми объятиями. «Пойдем ко мне, выкурим по сигаре!» — восклицал темпераментный француз. — Признавайтесь мне честно, вы ангажировали миланскую красавицу? Или все это досужие сплетни? Мистеру Вествику представлялась прекрасная возможность ознакомиться с внутренним убранством интересующей его комнаты и сравнить с имеющимся описанием, составленным со слов брата и сестры. Найдя до дверей номера, француз всплеснул руками. — Чуть не забыл! Меня сопровождает мой декоратор. Я хочу вас познакомить. Он сейчас в городе, но я предупрежу швейцара, чтобы немедленно направил его к нам. Француз вручил Францису ключ. «Входите и располагайтесь. Через минуту я вернусь». Францис с любопытством оглядел комнату. Богатые лепные украшения, тонкая резьба по дереву — все совпадало с услышанным в Милане. Однако в тот же момент его отвлекло от осмотра незначительное, но крайне неприятное обстоятельство. В комнате возник какой-то странный запах, да то ли неизвестный мистеру Вествику. Запах, казалось, состоял из двух переплетающихся дурных ароматов. Первый, слабый и тошнотворно-душистый, накладывался на сильный, тяжелый, душный и до того отвратительный, что Фрэнсису пришлось распахнуть окно и высунуться на свежий воздух. Француз вошел в комнату, держа в руке уже раскуренную сигару. Он вздрогнул и отступил в испуге, обнаружив в комнате одинаково страшную для каждого из его соотечественников картину — открытое настежь окно. «Вы, англичане, помешаны на свежем воздухе!» — вскричал он обиженно. «Мы наживем себе смертельную простуду!» Фрэнсис обернулся, глядя с удивлением на хозяина номера. «Неужели вы не чувствуете никакого запаха?» — спросил он. — Запаха? — изумился коллега. — Я чую только запах моей прекрасной сигары. Закуривайте и вы, и ради бога, закройте окно. Фрэнсис знаком отказался от сигары. — Простите меня, — с трудом произнес он. — Закройте окно сами. Мне дурно. Мистер Вествик приложил к губам носовой платок и, пошатываясь, побрел к двери. Француз следил за его движениями с таким недоумением, что позабыл, казалось, о коварном сквозняке. «Неужели запах столь гадок?» — спросил он, вытаращив глаза от изумления. «Ужасен», — пробормотал Фрэнсис. «В жизни не встречал ничего подобного». В дверь постучали. Явился декоратор. Хозяин тут же спросил улыбающегося молодого человека, не ощущает ли он постороннего аромата. «Как же аромат великолепного табака! Прелесть, что такое! Дайте мне поскорее огня!» «Подождите, кроме запаха сигары не чувствуете ли вы какого-нибудь другого запаха? Сильного, отвратительного, гадкого, какого никогда прежде не доводилось встречать?» Декоратор подивился про себя экспрессией, с которой были произнесены эти слова. «В комнате самый свежий и приятный воздух», — пожав плечами, отвечал он. Говоря так, он с недоумением оглянулся на мистера Вестика, который уже стоял в коридоре и глядел на двери номера 13А с выражением явного отвращения. Парижанин подошел к своему лондонскому коллеге и, тревожно и серьезно заглянув в его глаза, мягко сказал. «Друг мой, нас тут двое с таким же хорошим обонянием, как и у вас. Мы ничего не чувствуем. Если вам нужны еще доказательства, — Давайте спросим еще у кого-нибудь. Он указал на двух девочек, игравших в коридоре неподалеку от распахнутой двери. — Душечки! — обратился к ним француз. — Не чувствуете ли вы здесь какого-нибудь мгадкого запаха? — Нет! — громко выкрикнули девочки и захохотали. — Так что, мой добрый мистер Вествик, — продолжал француз, вывод напрашивается сам собой, — с вашим собственным носом творится что-то очень и очень неладное я вам советую обратиться к хорошему врачу». Подав такой замечательный и полезный совет, парижанин направился к себе, где с громким вздохом облегчения захлопнул окно, избавившись, наконец, от потока этого ужасного свежего воздуха. Фрэнсис вышел из гостиницы в переулок, который вел к площади Святого Марка. Ночной ветерок вскоре оживил его. Он мог теперь закурить сигару и спокойно обдумать случившееся.